Глава 6. Шепот Спокельсе Как я вернулся, не помню. Вначале все было ничего, но потом, вязкой волной, накатила слабость, и подступила дурнота. На изнанку меня не вывернуло, но состояние врагу не пожелаешь. Я шел, не разбирая дороги. Видимо, лайкский твил давал о себе знать. Кажется, Йортрен побледнела, увидев меня, но молча проводила взглядом. Так ничего и не сказав. Близился рассвет, но мне было не до него. Ноги переставлялись с трудом. Кровать казалась пределом мечтаний. Едва я рухнул на нее, вокруг все исчезло. Сон пришел сразу, беспокойный и леденящий душу. Я снова был на островах-призраках. Над головой летали стражи цитадели, а люди прятались по домам. При моем приближении, створки окон захлопывались и задергивались шторы смерть прошелестело со всех сторон за ним идет смерть но я не обращал на слова внимания шел легко и уверенно смерть моя давняя подруга без нее прогулка будет не та нам не выжить не выжить и все безнадежно смолкли будто зная что ничего не исправить круживший в небе страж опустился Глянул на меня красными гранатами глаз и снова взмыл вверх. Но я и не подумал остановиться. Мой путь лежал к берегу, туда, где можно увидеть, как небо впадает в море, сливаясь в единое целое. Угрюмый и тихий город смотрел на меня тысячу глаз, но молчал. На берегу было пустынно. Не падал снег, не шумел ветер, даже волны замерли зеркальной гладью. Все затаилось, будто в преддверии Бурана. Небо было снежным и серым. Того и гляди, начнет падать снег. Нежные руки коснулись моих плеч. Запах мяты заставил вздрогнуть. «Рангрид», — выдохнул я. Ответа не последовало. Я обернулся. Но не чудесница, а закутанная в серый плащ фигура протягивала ко мне костлявую руку. «Добро пожаловать в мои владения, Оларс Глемт!» — Я давно жду тебя. Страх пропал. Пальцы сжали кинжал Сергина Бессмертника. — Откуда он у меня? — А, неважно. Поднявшийся ветер трепал край плаща, но я ничего не чувствовал, будто живая плоть стала камнем. — Дождался, — сухо ответил я. — Ты так ненавидишь меня, что готов вцепиться в горло. В голосе моего врага прозвучала усмешка. — Но зря. И ты, и я, мрак. Не борются лучи против солнца. Не восстают звезды против госпожи Луны. Глупец. Но не предатель. Пальцем стало горячо. Спалить. Превратить в пепел. Приложить все силы. Пусть даже самому уйти по ту сторону мрака. Но уничтожить его. Глупец. Смотри. Шум моря за спиной не предвещал ничего хорошего. Но я не обернулся. Кинулся вперед. И лиловый огонь объял фигуру в сером. Спокелься махнул рукой. Искры исчезли. Я с размаху всадил кинжал в его грудь. Раздался истошный женский крик. Я содрогнулся в ужасе. Хозяин штормов рассыпался на глазах. Вместо него передо мной стояла рангрид. Рябиновые волосы закрывали лицо. Из груди торчала черная рукоять. Я онемел. Она покачнулась молодым деревцем под ветром. Застонала и начала падать. Я подхватил ее, но вместо тела на ладонях оказался мокрый песок. «Ларс! Ларс!» Меня трясли за плечи. Звонко хлестнули по щеке. От удара я вскочил на постели, но Шайрах удержал меня на месте, не давая дернуться в сторону. Я огляделся. Солнечный свет заливал комнату. Шайрах был едва одет. На голове его белела повязка, Но на ногах он держался твердо. Ты издавал такие звуки? Какие? Голова казалась на удивление легкой. Не было и следа от гадкого ночного состояния. Будто решил кого-то загрызть живьем, хмыкнул Шайрах. Я вздохнул, решив не вдаваться в подробности. Ты, кстати, почему в таком виде? Примчался на крик, проворчал Шайрах, присаживаясь рядом на лавку. Меня обещали не трогать до прихода кораблей Фиалберна-Драуга. — Хорошо тебе, — покачал я головой, садясь и спуская ноги на пол. Еще столько времени в запасе. Шайрах нахмурился. — Да нет, Аларс, с чего ты взял? Я встал и потянулся. Фиалберн обещал приплыть через три дня. Вот и считай. Шайрах помрачнил. — Да, только ты пролежал в беспамятстве остаток ночи, день. «Еще ночь!» Я недоуменно уставился на него. Слова пропали. «Но как же так? Ведь прошло-то всего!» Грязно выругавшись, я быстро натянул одежду и вылетел из комнаты. «Вот и считай!» Донеслось в спину. На лестнице я чуть не столкнулся с Йортрен. «Можно поосторожнее?» Недовольно бросила она. Хмуро глянула на меня и покачала головой. «Прошу прощения!» Пробормотал я. Сейчас хозяйка дома выглядела настоящей госпожой. Шерстяное желтое платье, расшитое золотыми нитями. Убранные короной косы, переплетенные янтарными лентами. Изящный обруч с подвесками из желтого металла. Тонкие пальцы, унизанные перстнями. Правое запястье плотно охватывал широкий браслет из мерикивского янтаря. «Ярлы собираются на берегу», — сообщила она таким голосом, будто я и так должен был это знать. Я задумчиво глянул на нее. Они все знают? Знают, ⁇ кивнула Йортрен и тут же подпустила шпильку. ⁇ Мне пришлось рассказать все. Ты был не способен. ⁇ Да чего уж там, ⁇ пожал я плечами. Зачем ты хлебнул столько твила? ⁇⁇ неожиданно накинулась она. А если бы там и загнулся, что бы мы делали? ⁇ Ответить было решительно нечего. Стало даже немного не по себе. Но это тут же прошло. «Загнусь я очень скоро, Йортрен», — холодно сказал я. «И это нам не помешает». Она побледнела. Светлые брови сошлись на переносице, но потом вздохнула и склонила голову. «Да, я знаю. Извини, второй день неприятности на голову так и сыпется». Я положил руку на плечо. «Знаю, что доставил много беспокойства. Но оно того стоит». Йортрен кинула на меня быстрый взгляд. «Ты сумел заручиться чьей-то поддержкой?» Я провел пальцами по жестковатой ткани и лишь подивился. Чего только не терпят женщины, чтобы выглядеть красивыми. Да, Лайки ударят первыми. В ее глазах мелькнули недоверие и растерянность, но потом зажглась радость. Она сцепила руки в замок, аж побелели костяшки пальцев. Тогда... тогда у нас может получиться. У нас получится, Йортрен. Иначе быть не может. Ветра не было. Волны лениво накатывали на каменный берег. Я, семь ярлов и вдова Дроттена всматривались вдаль в ожидании кораблей. Чуть поодаль стояли Йорд, Арве и Вульсе. Если с Ниссы еще удалось договориться, потому что бой — не место для домового, то Риса и Фассегрим уперлись них о слов и решили идти со мной. Йорду я, безусловно, был рад. Надежный друг. Плюс его булава сослужит отличную службу. А вот Арве, как я не пытался уговорить его остаться, он слушать не хотел. Этот щенок посмел сказать что-то вроде «ты мне ни отец, ни брат», чтобы указывать. Получил затрещину, но упрямо стоял на своем. Потом я и сам остыл, поняв, что он прав. На этом разговор закончился, но мальчишка все равно пришел сюда. Значит, не отступился от своего решения. С одной стороны, я восхищался его мужеством. С другой, отчаянно злился на ослиное упрямство. Братом он мне действительно не был, но от этого довода беспокойство все равно не проходило. «Как только ты откроешь дверь в цитадель», — говорил Тойва, высокий рыжий мужчина, стоявший справа от Йортрен, — «мы окажемся на островах-призраках. Гунфридр сделал так, что каждый житель Ванханина сможет ступить на проклятые земли Спокельсе. Мы будем ждать днем и ночью. Чем скорее вы пробьетесь, тем лучше». Я передернул плечами. Нашел, что сказать, и без него, умника, знаю. Только вот выйдет ли все это? Какой из меня, Кутбурду, герой? Впрочем, в глазах Ярлов читалась странная смесь недоверия и восхищения. Они хотели моей победы, но в то же время не особо радовались, что в бой ведет их полумертвец. Вдалеке появилось несколько черных точек. Я по привычке поправил висевший на бедре меч и невольно отметил, что почему-то не ощущаю его тяжести. «Северный флот идет!» — шепнула Йортрен, внимательно вглядываясь и сжимая негнущимися пальцами меховую накидку. На меня вдруг нахлынуло какое-то бесшабашное, отчаянное веселье. «Выше нос, благородные ярлы! Мертвые не проигрывают!» Они странно покосились на меня и переглянулись. Корабли неслись, будто живые нормы, все приближаясь и приближаясь. Неожиданно Рыжий во улыбнулся, оценив шутку. «Пусть будет так, Оларс забытый!» «Мы в тебя верим!» Йорд и Арва тихо подошли к нам, не в силах оторвать взгляда от моря. «Корабли!» «Я даже не мог сосчитать их!» «Слишком много, слишком неистово и...» «Нет, их можно было назвать какими угодно, но только не безжизненными!» Мрачные черные борта, казалось, выпивали солнечные лучи. Рваные паруса замерли в неподвижности. Но то и дело слышались крики невидимых моряков, и с нечеловеческой точностью падали весла в море, чтобы тут же подняться. Впереди шел гордый Ленорм. Одноглазый ярл стоял на носу, уперев руки в бока. Такой чувствует себя хозяином не то что морей, всего света. Над головой раздался шелест. Я посмотрел вверх. Небо потемнело от тысяч крыльев, но одновременно слепило стальным блеском копии мечей. «Волкарское войско». Возле меня опустилась Эльдрун в сопровождении нескольких прекрасных и грозных воительниц. Йорд озадаченно осмотрел их с головы до ног и покосился на меня, мол, «Эти тоже с нами?». Сдержав неуместную улыбку, я кивнул. Едва не хмыкнул. Ахальник только об одном и думает». Эльдрун поклонилась Йортрен и Ярлам и повернулась ко мне. «Небесные кони бьют копыта Оларс! Мы готовы!» На губах Волкары сияла улыбка, которая казалась вобрала в себя весь свет солнца. Я благодарен Эльдрун. Гордый Ленорм причалил к берегу. Остальные корабли так близко подходить не стали. Я посмотрел на Ярлов и Йортрен. Прощаться было не с кем, поэтому я лишь попросил: Пожелайте удачи. Она мне, ох, как пригодится. Удачи, Олар забытый. Серьезно сказал седовласый Ярл. Да не подведет себя меч добавил Тоива. «Да пребудет с тобой благословение богов!» шепнула Йортрен и начертила в воздухе руну-оберег. Поглядев на них, я резко развернулся и пошел к кораблю. Арвы и Йорт не отставали, а Эльдрун со своими соратницами взмыла в небо. Когда мы взошли на борт, передо мной стал Бьорн. Его взгляд пронизывал насквозь, замораживая все внутри. «Плату вперед!» произнес я непослушными губами. Драук не изменился в лице, но лишь кивком указал на каюту. «Дождемся ночи», — хрипло сказал он. «Ночь. Твое время, Янгангер».